Делай что-то своё. Представители R становятся представителями S. Ещё одним распространённым примером является следующий. Когда кто-то переходит из квадранта R в квадрант S. В течение нынешнего периода необычайных крахов многие люди, разочаровавшись в крупных компаниях, оставляют свою прежнюю работу с тем, чтобы начать собственный бизнес. Наблюдается буквально какой-то бум так называемого семейного бизнеса. Очень многие люди принимают решение открыть своё дело, делать что-то своё и быть самому себе начальником. Из всех жизненных путей, которые выбирают люди, за этот я переживаю больше всего. По моему мнению, в квадранте S можно получить наибольшее вознаграждение, но также и подвергнуться наибольшему риску. Я считаю, что квадрант S самый трудный из всех. Здесь очень высок процент неудач. Но если преодолеть их, то успех может оказаться хуже неудачи. Это происходит потому, что если вы приуспеваете как S, то вам придётся ещё усерднее работать, чем если бы вы находились в любом другом квадранте. И вы будете усердно трудиться очень долго, столько времени, сколько будете приуспевать. Причина, почему представители S трудятся больше всех, заключается в том, что они обычно являются уже вошедшими в поговорку шеф-поварами и мойщиками бутылок. Они вынуждены делать или быть ответственными за все те виды работ, которые в более крупной компании выполняют несколько менеджеров и большое число служащих. Представители S часто начинают с ответов на телефонные звонки, оплат по счетам, звонков торговым агентам, попыток сделать рекламу на маленьком бюджете, ведения дел с потребителями, найма и увольнения служащих, замещения служащих, когда их нет, разговоров с представителями от организации по сбору налогов, попыток отбиться от государственных инспекторов и так далее, и так далее. Лично я поожеживаюсь, когда слышу, как кто-то говорит, что собирается начать собственный бизнес. Я желаю ему всего наилучшего, но тем не менее испытываю чувство сильного беспокойства. Я уже видел слишком много представителей Р, которые вкладывают накопления всей своей жизни или занимают деньги у друзей или у семьи, чтобы начать собственное дело. Приблизительно после 3 лет неустанной борьбы и тяжёлого труда этот бизнес сворачивается, и вместо накоплений, сделанных в течение всей жизни, эти люди получают долги, которые нужно выплачивать. Если посмотреть на это с точки зрения национального масштаба, то 9 из 10 видов такого бизнеса разоряются через 5 лет. А в том одном проценте, который уцелеет, 9 человек из 10 терпят крах в следующие 5 лет. Иными словами, 99 из 100 разновидностей мелкого бизнеса через 10 лет окончательно исчезают. Я считаю, что причиной большинства крахов в первые 5 лет является недостаток опыта и капитала. Причиной того, что один из выживших часто разоряются в последующие 5 лет, является уже не недостаток капитала, а недостаток энергии. Долгие часы тяжёлого труда в конце концов одолевают человека. Многие представители квадранта S просто сгорают на работе. Вот почему так много высокообразованных профессионалов меняют фирмы или пытаются начать что-то новое. Может быть, именно поэтому средняя продолжительность жизни у врачей и юристов меньше, чем у большинства людей других профессий. Их средняя продолжительность жизни равна 58 годам, всех же остальных 70. Что касается тех, кто выживает, то, похоже, они привыкают к мысли о необходимости вставать по утрам, идти на работу и усердно трудиться всю жизнь. Кажется, что они не знают ничего другого. Образ жизни родителей одного моего друга напоминает мне такую схему. В течение 45 лет Они убивали многие годы в своём магазине спиртных напитков на углу одной из улиц. Так как по соседству с ними стала нарастать криминальная обстановка, они вынуждены были поставить на двери и окна стальные решётки. И в настоящий момент деньги поступают через щель, очень напоминающую ту, что бывает в банке. Я как-то случайно проходил мимо и зашёл повидаться с ними. Это прекрасные, милые люди, и мне тягостно видеть их фактически узниками собственного бизнеса с 10 часов утра до 2 часов ночи, смотрящими на мир из-за решеток. Многие мудрые эс продают свой бизнес, когда он находится на самом пике, прежде чем истощиться их запал. Продают кому-нибудь из тех, у кого есть и энергия, и деньги. Какое-то время они держатся в стороне, а затем начинают что-то новое. Они продолжают делать что-то своё, и им нравится это. Но таким людям следует знать, когда нужно выйти из игры. Самый худший совет, который вы даёте своим детям. Если вы родились до 1930 года, то слова "учись, получай хорошие отметки, а затем найди хорошую надёжную работу" были хорошим советом. Но если вы родились после 1930 года, то это плохой совет. Почему? Ответ можно найти в следующих пунктах. Первый налоги, второй долги. Для людей, зарабатывающих деньги в квадранте R, в сущности нет никаких налоговых послаблений. В настоящее время быть служащим по найму в Америке означает, что вы получите свои доходы пополам с правительством. А это значит, что правительство в конечном счёте забирает 50 или более процентов из заработка служащего и большую часть ещё до того, как служащий увидит свой чек на зарплату. Когда вы считаете, что правительство предлагает вам какие-то налоговые льготы, то это всегда делается только для того, чтобы вы ещё глубже завязли в долгах. Путь к финансовой свободе в сущности невозможен для большинства людей из квадранта I, так же как и для большинства из квадранта S. Я часто слышу, как бухгалтеры советуют клиентам, которые начинают зарабатывать больше денег в квадранте R, купить более вместительный дом, с тем, чтобы они могли использовать налоговые льготы. И в то время, как это могло бы иметь какой-то смысл для человека, находящегося в левой стороне квадранта денежного потока, Это не имеет смысла для того, кто находится в правой стороне квадранта. Кто платит наибольшие налоги? Богатые платят небольшие налоги на прибыль. Почему? Да просто потому, что они не зарабатывают свои деньги так, как работающие по найму. Очень богатые люди знают, что наилучшим способом избежать налогов легально является получение доходов из квадрантов Б и И. Если люди зарабатывают деньги в квадранте Р, то единственной льготой, которую им предлагают, является покупка большего по размеру дома и залезание в ещё большие долги. С точки зрения правой стороны квадранта денежного потока, это не слишком разумно в финансовом отношении. для людей, находящихся в правой стороне квадранта. Это всё равно что сказать: "Дайте мне 1 доллар, а я дам вам обратно 50 долларов". Налоги несправедливы. Я часто слышу, как люди говорят: "Не платить налоги не по-американски". Американцы, которые так говорят, похоже, забыли свою историю. Америка образовалась на протестах против налогообложения. Неужели они уже забыли знаменитое бостонское чаепитие 1773 года, восстание, которое привело к революционной войне, освободившей американские колонии от налогов, взимаемых Англией. За этим восстанием последовали бунт фейтонов, бунт виски, бунт жареной картошки, война тарифов и многие другие. Есть ещё два известных бунта против налогов, не имеющих отношения к истории Америки, но также продемонстрировавшие страсть, с которой люди относятся к налогообложению. История Вильгельма Телля является историей протеста против налогов. Вот почему он выпустил стрелу в голову собственного сына. Он был так разъярён размером налогов, что в знак протеста пожертвовал жизнью своего сына. Потом была ещё леди Гадива она потребовала чтобы в городе были снижены налоги руководители правительства сказали что снизят налоги если она ногой проедет через город верхом на коне и она приняла их вызов налоговые льготы налоги являются необходимой принадлежностью современной цивилизации Проблемы возникают в том случае, когда налоги становятся оскорбительными и неуправляемыми. В последующие несколько лет начнут выходить на пенсию миллионы представителей послевоенного поколения. Они перейдут из категории налогоплательщиков в категорию пенсионеров и тех, кто получает пособия от социального обеспечения. Появится потребность собирать больше налогов, чтобы поддержать этот переход. Америка и другие великие державы будут претерпевать финансовый спад. Отдельные лица, у которых есть деньги, отправятся искать такие страны, где их деньги будут желанны, а не наоборот. Большая ошибка В начале этого года у меня брал интервью один газетный репортер. Во время беседы он спросил, сколько денег я сделал за предыдущий год. Я ответил, что... приблизительно миллион долларов. А сколько вы заплатили налогов, спросил он. Несколько, ответил я. Эти деньги были получены как прибыль на капитал, и я мог отсрочить уплату этих налогов на неопределённое время. Я продал 3 единицы недвижимого имущества и положил деньги на валютный счёт в соответствии с налоговым кодексом, раздел 10.31. Я никогда не трогаю денег. Я только заново вкладываю их в еще большую собственность. Спустя несколько дней в газете появилась статья, в которой репортер изложил мою историю таким образом. «Богатый человек делает один миллион долларов и позволяет себе не платить налоги». Я сказал нечто подобное, но в этой фразе были опущены ключевые слова, от чего исказился смысл высказывания. Не знаю, сделал ли репортёр это злонамеренно или просто не понял, что такое валютный счёт 1031. Какова бы ни была причина, этот случай является прекрасным примером разных точек зрения, исходящих от разных квадрантов. Как я уже сказал, нет одинакового дохода. Один доход в значительно меньшей степени облагается налогом, чем другой. Большинство людей сосредоточены на доходах, а не на инвестициях. Репортёр получает доход в колонке доход, а я зарабатываю свои деньги в колонке актив. Репортёр зарабатывает деньги в квадранте R, а я заработал свои миллионы в квадранте I. «И». И сегодня Я всё ещё слышу, как люди говорят: "Я опять пойду учиться, чтобы получить повышение" или "Я работаю изо всех сил, чтобы продвинуться по службе". Это слова или мысли человека, всецело сосредоточенного на колонке дохода финансового отчёта или квадранте R, квадранте денежного потока. Это слова человека, который отдаст половину своей зарплаты государству и в результате будет работать ещё усерднее и дольше. В следующей главе я объясню, как люди, находящиеся в правой стороне квадранта, используют налоги в качестве активов, а не пассивов. Как это происходит у большинства людей в левой стороне квадранта? Это не имеет ничего общего с отсутствием патриотизма. Это касается человека который протестует и легально борется, чтобы защитить право иметь как можно больше денег. Люди из страны, которые не протестуют против своих налогов, часто оказываются людьми или странами с ослабленной экономикой. Как быстро разбогатеть? Для нас с женой переход из положения бездомных к быстрой финансовой независимости означал способность и зарабатывать деньги в квадрантах Б и И. В квадрантах с правой стороны вы можете разбогатеть быстро, потому что можете легально избежать выплаты налогов. А оказавшись свободными, сохранить больше денег и заставить эти деньги работать на себя, вы быстро обретёте свободу. Как стать свободными? Налоги и долги. Вот две основные причины, по которым большинство людей никогда не чувствуют себя финансово защищёнными или никогда не достигают финансовой независимости. Путь к защищённости или независимости можно найти с правой стороны квадранта денежного потока. Вам нужно пренебречь той защищённостью, которую даёт работа. Пора понять разницу между финансовой защищённостью и финансовой свободой. В чём разница? Первая защищённостью, которая даёт работа, второе финансовой защищённостью и третья финансовой свободой. Как вы знаете, мой высокообразованный папа был привержен защищённости, которую даёт работа, как, впрочем, и большинство людей его поколения. Он считал, что защищённость работой означает финансовую защищённость. Так оно и было до тех пор, пока он не потерял работу и уже не мог найти другую. Мой богатый папа никогда не говорил о защищённости, которую даёт работа. Вместо этого он говорил о финансовой свободе. Ответ, как найти желаемый тип защищённости или свободы, можно найти, исследуя схемы, которые даёт квадрант денежного потока. Первое Вот схема защищённости, которую даёт работа. Люди этого склада часто прекрасно выполняют свою работу. Благодаря многим годам, потраченным на учёбу в школе и на работу, они приобретают опыт. Проблема в том, что они мало знают о квадрантах Б и И, e, даже есть ли у них есть пенсионный проект. Они чувствуют себя финансово незащищёнными. потому что их обучали только работе или профессиональной защищённости. Две ноги лучше, чем одна. Для того, чтобы стать более финансово защищёнными, я предлагаю, помимо выполнения работы в квадрантах R и S, стать образованными в квадрантах B и I. Обретя уверенность в своих способностях на обеих сторонах квадранта, люди естественно почувствуют себя более защищёнными, даже если будут иметь очень немного денег. Знание сила. Всё, что им нужно сделать, это ждать благоприятной возможности, чтобы использовать свои знания, и тогда у них появятся деньги. Вот почему наш Создатель дал нам две ноги. Если бы у нас была только одна нога, мы всегда чувствовали бы себя шатко, неуверенно. Обретя знания относительно того, как действовать в двух квадрантах, одно знание левой стороны, другое правой, мы почувствуем себя увереннее. Люди, которые знают лишь свою работу или свою профессию, имеют только одну ногу. Всякий раз, когда дует ветер экономических перемен, Они начинают шататься в гораздо большей степени, чем те, у кого две ноги.